Глава двадцать девятая Полная луна светила в небе, когда наши путешественники подошли к уступу горы, нависавшему над оазисом. Внизу под ними северный ветер раскачивал густые кроны финиковых пальм. В темноте среди деревьев трепетали желтые точки костров. Когда Хетти и Кенас стали спускаться к оазису, до них долетели неразличимые пока звуки голосов. «Кажется, они кого-то зовут», — в их голосах тревога, — прошептал кинас боясь, что его тоже услышат. «А мне кажется, они поют», — не согласился Хети, — «и поют под аккомпанемент флейты, а может, и тамбуринов». Они остановились и прислушались. «Как думаешь, это Исмаэлиты, которые обошли гору?» Кенас положил руку Хети на плечо. «Тише, слушай. Мне кажется, я слышу женские голоса. Нет, это не могут быть эсмоэлиты, которых мы видели утром. Они бы не успели прийти сюда. И с ними не было женщин. Давай подойдем ближе и посмотрим. Ты прав, мы должны быть осторожны. Но мне кажется, это шасу. Подойдя к первым пальмам, обрамлявшим оазис, среди деревьев они увидели маленькое поселение — шатры из бараньих шкур и сложенные из камней, покрытые пальмовыми стволами хижины. Перед самым большим домом они увидели сидящих на земле мужчин, рядом с которыми танцевали женщины с тамбуринами. Тут же были и дети. они хлопали в ладоши и кричали от радости, а взрослые пели и играли на флейтах. У этих людей праздник сказал кинас, и это шасу. Мы можем выйти к ним, ничего не опасаясь. Я уверен, что они нам окажут гостеприимство. Кеназ оказался прав. Стоило им выйти из темноты, как один из мужчин встал и подошел к ним со словами приветствия и пожелания всяческих благ. «Добро пожаловать», — сказал он, поднося руку сначала к олбу, а потом к сердцу. «Мы путешественники», — пояснил кинас поприветствовав незнакомца. «Мы пришли к вам с дружескими намерениями». «Я вижу, вижу». «Меня зовут малкилим Я глава этого племени, а вы, похоже, тоже шасу У твоего спутника на груди ожерелье нашей богини, ожерелье Анат, властительницы этой пустыни. И Яху даровал вам свою милость, раз вы спустились с горы, которую он избрал своим домом. Он разрешил вам пройти по горе, значит, вы его не рассердили». Да, мы поднялись на гору и спустились вниз, принеся в дар Богу шкуру змеи. Ему понравился наш подарок, поэтому он направил нас к оазису, — сказал ему Хетти. Приглашаем вас на наш праздник. Сегодня мы чествуем Анат, владычицу тихих зверей, повелительницу неба. По ее велению звери и люди соединяются в пары самцы и самки, мужчины и женщины. Благодаря ей рождается новая жизнь, множатся животные, растения и люди. Для нее звезды радостно танцуют в небе, в ее честь ярко светит луна. Вслед за гостеприимным хозяином наши герои подошли ближе к поющим и танцующим. Мужчины сидели на пальмовых циновках, и только один восседал на деревянном стуле с высокой спинкой. «Хочу познакомить вас со слугой Анат и Яху. Его зовут Акан, но после того, как он стал жрецом этого храма, мы зовем его Иитро. Этим именем мы называем всех жрецов, которые служат нашим богам. Хетийки нас назвали свои имена». Потом, прижав руку к груди и склонив голову, поприветствовали Иитру. Жрец вернул им приветствие и многократно повторил. «Добро пожаловать! Добро пожаловать к нам! Добро пожаловать на праздник, Анат! Да будет к вам милости в Яху, повелитель этой горы!» Малкилим предложил гостям сесть подле жреца. Сам устроился рядом. Как только они расселись на толстых циновках, подошли две девушки с кувшинами в руках. Они поздоровались с гостями и предложили им помыть руки. Как только девушки удалились, подошли следующие. Их тоже было двое. Одна несла кувшин, вторая — две глиняных чаши. Хети и Кенас получили по чаше, и первая девушка наполнила их пальмовым вином. Потом при лестнице ушли, на прощание дарив гостей улыбками. Скоро вернулись первые две. На этот раз они поставили перед гостями плетённый из пальмовых листьев блюда с лепёшками, финиками и ароматным жареным мясом. Пожелав гостям приятного аппетита и хорошего настроения, которое обрадовало бы Анат, богиню веселья и опьянения, — Они удалились. «Четыре девушки, которые подали вам угощение, — мои дочери, — сказал Йитру. — Богиня осчастливила меня, послав мне четверых прекрасных дочерей, которые скрашивают старость своего отца. — И Бог не дал тебе сына? — удивился Хети. — Нет, не дал. «Думаю, это потому, что я предпочитаю ему богиню. Но, посылая нам дочерей, Бог являет свою милость, ведь мы можем дать дочери супруга того, кто ей понравится, и он станет нашим зятем». «Тот, кто ей понравится?» — удивленно переспросил Хети, который считал, что у всех народов, за исключением египтян, супругов для своих дочерей выбирают отцы, не спрашивая, милые они дочерям или противны?» «Конечно», — подтвердил жрец, «у нас не принято навязывать дочери супруга, которого она не сможет любить. Ведь ей придется терпеть его всю жизнь». «Это доказательство большой мудрости», — сказал Хетти. «У Аму все по-другому, там все решает отец, а женщине приходится молча подчиняться». «И это хетий египтянин лишний раз доказывает, что мы не Ааму. Твои соплеменники привыкли называть Ааму все народы, живущие в пустынях, за пределами вашей плодородной долины. Мы знаем, что не все вы Ааму-Итро. Но как ты узнал, что я египтянин? Об этом легко догадаться. Для начала...» И безбородый, как все египтяне. Выдают тебя и интонации, хотя ты и говоришь на диалекте Ааму. Имя, которое ты носишь, дают своим младенцам и Ааму, хотя корни у него египетские. А еще у тебя на груде ожерелье подаренное Халуекимом, которому мои соплеменники относятся с большим почтением. Хетти не ожидал, что гостеприимный хозяин так легко узнает в нем египтянина и восхитился его проницательностью. Однако последние слова Итро ошарашили его. Не в силах скрыть своего удивления, Хетти спросил «Итро, ты великий чародей!» раз смог понять, что это ожерелье подарено мне Халуякимом. Жрец в ответ улыбнулся. Нет, я не чародей. У нас новости распространяются очень быстро, от племени к племени, хотя их разделяют огромные расстояния. Мы, кочевники, обязательно делимся новостями при встрече. Нас очень много. Некоторые племена осели в городах Ханаана и Эдома, что расположен западнее, и стали служить их правителям. Если бы ты получил это ожерелье преступным путем, все шассу быстро узнали бы об этом, и ты был бы давно мертв. Но ты получил его в знак дружбы, поэтому любой шассу встретит тебя радушно». В этот вечер наши герои наелись досыта и выпили неимоверное количество пальмового вина и пива. Танцы закончились, и хозяева пригласили их поклониться богине. Изваяние она от виде молодой золоченой коровы, похожая на то, что Хети видел в храме, сохраняемом Нибхатором, стояла на высоком каменном постаменте перед входом в святилище. Шеи и рога статуи были украшены гирляндами, сплетенными из белых цветов мирта, египтянами, называемого «хет-дес», Голубого лотоса, по-египетски «сесхана», который в изобилии произрастал на берегах египетских озер и рек, желтых цветов «зизифуса» — «небеса» и других цветов, которые Хети никогда не видел и не знал их названий. Хети пролил на голову статую немного вина, напитка, дарующего божественное опьянение — которая особенно нравилась великой богине. В его памяти всплыли гимны и молитвы, выученные во время пребывания в Тибесе. В одном из этих гимнов богиня прославлялась как повелительница и покровительница Некрополя. Поскольку праздник был посвящен Анат, и Хети хотел, чтобы богиня поняла его речь, то древнее египетское песнопение он исполнил на языке Ааму. Звучало это так. «Приветствую тебя, тёлка с красивым лицом, сияющая цветами радуги. О, единственная золотая! Твоя пища — песни, твоё питьё — танцы. Ты, источник всех удовольствий, даришь людям любовь и радость». О, совершенная Изида, усияющая Хатор! Золото богов, повелительница неба, позволь нам жить у твоих ног и любоваться твоим лицом, прославляя твою красоту. Хети, я вижу, ты немало знаешь о богах, — сказал Иитро, когда Хети закончил песнопение. И я знаю, почему тебя называют повелителем змей. Ты не только умеешь говорить с ними и подчинять их своей воле. Ты любим богинями неба и земли, какое бы обличие они не принимали, коровы ли, змеи ли, живущие в недрах земли. К хити подбежали юноши и девушки, закружили его в танцы вокруг изваяния богини Анат которая спустилась с небес, чтобы вкусить удовольствие, даруемые ароматами ночи, песнями и танцами людей. Когда погасли огни и праздник закончился, дочери Итру подошли к Хейти и Кеназу и увлекли их за собой. Вместе с девушками они подошли к каменному домику. — Это дом для гостей, — сказала Цимна, старшая из сестер. Зажглись масляные лампы, и наши герои увидели комнату с двумя ложами. Каждая из них представляла собой деревянную раму, между сторонами которой были натянуты кожаные ремни, а на них лежали шкуры барашков. Пожелав гостям доброго сна и призвав на их головы благословение Анат, девушки ушли. Не скрывая удовлетворения, Хетти произнес — Кеназ, друг мой, я уверен, что никто иной, как сама Хатор, которую здесь зовут Анат, привела нас к этим гостеприимным людям. Нам следует поблагодарить Исмаэлитов за то, что они заставили нас свернуть с пути и взобраться на эту гору. Кеназ вздохнул, повертелся немного на своей постели и уснул. В отличие от него, Хетти долго лежал на спине, заложив руки за голову и смотрел в темноту. Слёзы текли по его щекам. Его мысленному взору явилась Исет, ставшая для него воплощением Изиды, супруга, которую он так любил и которую силой вырвали из его объятий. Она была прекрасна, как Изида, но по щекам ее струились слезы. Он решил, что она пришла сказать ему что-то, но ни звука не слетело с ее сомкнутых губ. Без сомнения, она пришла посетовать на то, что тело ее, унесенное предателем Мермешей, так и не было найдено, и теперь ни один жрец Сем не сможет открыть ее уста. Наконец он провалился в неспокойный сон снилась ему нежно любимая им супруга. И все-таки она с ним заговорила. Проснувшись, Хетти не мог вспомнить ее слов, но то, что он сам ей ответил, врезалось в его память. — И Исет, я знал, что ты не ушла в прекрасную западную страну. Знал, что ты живешь под лучами ра. Знал, что однажды Ты вернешься ко мне. Слезы текли по его лицу, когда он открыл глаза. Ему стало очень стыдно за себя, за свою слабость. Он подумал, что только одно дело отныне должно занимать все его помыслы — доверенное или, скорее, навязанное ему задание и неотделимый от него план отмщения.